Глава тринадцатая. Кассандра Гранина. Едва я успела вернуться на рабочее место, как Маркус вызвал к себе Эльзу. А я быстро проверила список заказов, большую часть отдала обрадованному Назару, оставив себе только самый сложный — создание защитной смеси для огненных роз, чьи лепестки имели свойство взрываться, соприкасаясь с землёй. Затем вдохнула поглубже и открыла файлы, присланные Маркусом. Вчитывалась внимательно и не сразу обратила внимание на воцарившуюся вокруг меня тишину. Передо мной неожиданно опустился поднос, на котором стоял стакан с апельсиновым соком, фруктовый салат и лежали поджаренные тосты. Аромат от них шёл такой, что невольно заурчало в животе. Я подняла голову и уставилась на шархата. «Ты не завтракала, Кас, — решил, не будешь против моей небольшой заботы». Я смотрела на него во все глаза. Их цвет сейчас был тёмно-карий, топлёного шоколада. Очень тёплый и невероятно притягательный. А его способности термокинетика говорили только огненные искры. Кас не то принёс. Я пока не знаю, что ты любишь, но разберусь. Уверенно закончил он, вводя меня в ступор. Спасибо, наконец смогла выдавить я и взяла в руки тост. Не правда вкусный. Это доверие даже захотелось помурлыкать. Шархат чуть отодвинулся, и я увидела, как бледная Эрика медленно сползает под стол. Назар проходил мимо с чистыми колбами, увидев Ариата, вытаращил глаза и врезался в стену, забыв про дверь. Галина забилась в угол и нервно икала. Нашла взглядом Талиса, который находился в кабинете у Эльзы. Поза у него была напряжённой, но в обморок от присутствия Шархата Ариат падать не собирался. Эльза, как мне показалось, вообще никак не среагировала на появление термокинетика в лаборатории. Видимо, привыкла, что он тут частый гость. А судя по всему, скоро станет заглядывать ещё чаще. Шархад вдруг сощурился, в руке неожиданно вспыхнуло пламя. Я проживала тот, запила его стаканом сока и с трудом удержалась от вопросов. Мужчина, замерший у моего стола, опустил руку на поверхности и провёл по ней огнём. В том месте распускались дивным рисунком огненные розы. Я замерла, потому что никак не ожидала ничего подобного. Красота невероятная. Такая волшебная, такая непохожая на всё то, что я видела. Не возражаешь же, да? уточнил Шархад. Так ты уже всё сделал? нашлась я, не видя смысла в том, что он интересуется моим мнением сейчас. Шархад чуть наклонился и сказал: Я могу её убрать, Кас. Я задумчиво взяла в руки второй тост, съела его и допила апельсиновый сок. Вздохнула, притянула фруктовый салат и только тогда сказала: Мне нравится. Очень красиво. В глазах мужчины сверкнул шальной огонек, и я подумала, что вот зря так ответила. Ведь поиграет он со мной и бросит, а я всю жизнь буду пытаться собрать пепел, который останется от сердца. Нельзя мне заводиться этим мужниной и отношения как бы сильно я этого не желала. Ничего мне эти чувства не принесут, кроме боли и горечи. Но почему же рука так и тянется к огненным розам, пальцы зудят от желания коснуться нечаянного подарка? Мне ведь их никто и никогда не делал, не считая подруги и шархата. И от того, что он сотворил цветы, именно для меня хочется улыбаться. И ещё крепко обнять шархата и поверить, что всё получится. Я не обожгусь, я согреюсь его любовью. И ему всё равно, кто я, подумала Шарантарка. Глупая, наивная кас. Но сердце неудержимо продолжает верить в это манящее и запретное. Втрехнула головой и принялась за салат. Шархату тем временем пришёл вызов по лиару. Мне пора идти, кас. Ещё увидимся. Ого, как бы мне тебя избежать, не встречаться, не сходить с ума, и главное о тебе не думать. Как вообще можно не думать о мужчине, которому грежу уже год, постоянно спасаю ему жизнь, и который оставил такое явное цветочное напоминание о себе прямо под моими ладонями. Шархат уверенной походкой покинул исследовательский отдел. Медленно подняла на меня глаза Эльза, словно опять хотела убедиться, что я не собираюсь падать в обморок. Заметно расслабился Талис, даже перестал стоять в полуоборота. Назар к тому времени собрал разбитое стекло и скрылся в лаборатории. Галина, подрагивая, бросилась за ним следом и снова заползла на своё место Эрика. Глаза у неё были огромные, то ли от удивления, то ли от ужаса, так и не разобрать. Наконец она встретилась со мной взглядом, подскочила и решительно принялась открывать одну за другой голограммы, старательно делая вид, что жутко занята. Я вздохнула и едва заметно покачала головой. По-моему, не зная они, что Шархат третьего уровня способностей, не подозревая о последствиях использования его силы, относились бы к нему более спокойно, а так. «Со мной же все разговаривают нормально». «Касты как?» — поинтересовался Талис, оказываясь рядом. В его голосе прозвучали участливые нотки. «Нормально?» — пожалая я плечами, убирая со стола под нос с грязной посудой. «Чего он хотел?» — спросил хмурясь. «Да ничего особенного». «Да как ты вообще можешь с ним разговаривать?» Не удержавшись, выскользнула из своего кабинета Эрика. «Объясни мне, почему я не должна общаться с Наршархатом?» Я скрестила руки на груди и уставилась на взволнованную коллегу. «Потому что он опасен», — мягко заметил Талис, не дав сказать девушке и слова. «И? Разве он сделал хоть что-то, что навредило мне? И неужели вы думаете, что такие...» такие, как Нарш Архат и Риат с высшим уровнем способностей, не способны контролировать силу. Талис благоразумно промолчала, а Вотэрика вытаращилась на меня и выдала: "Он огненный монстр". Я медленно поднялась, наклонилась, сокращая расстояние и смотря Ариадке прямо в глаза. "Не смей оскорблять без причины, Эрика. Наличие огромных способностей означает и огромную ответственность". Это да неожиданно принял мою сторону Талис. Я слышал год назад, когда случилась история с MMA Tennis. Главой одного из наших ведущих отделом. А на Рудиару пришлось помогать, наш Архад в стороне не остался. И спас немало жизней. То, что темперамент у него огненный, так оно и понятно. Да и характер, зубы можно сломать, вдруг сказала Эльза, появляясь рядом. Вы работать сегодня планируете или так и будете обсуждать одарённых ариатов? Эрика выпрямилась первой. Тряхнула гривой роскошных волос, покинула мой кабинет. Я медленно села. Талис сказал, чтобы обращалась к нему, если что, и тоже ушёл к себе. Эльза посмотрела на огненные розы, перевела взгляд на меня, но ничего так и не сказала. Хотя догадываясь, как сильно ей хотелось это сделать. Марк сказал, что задание у вас уже есть. Действуйте. И Кассандра, чисто по-дружески. Не связывайтесь вы с выскорятами со сверхспособностями. И это туда же. Никогда не думала, что так не просто будет на новом рабочем месте. Когда Эльза ушла к себе, я вернулась к файлам. Код защищал всю информацию, и несмотря на то, что я высвечивала одну за другой голограммы, никто, кроме меня, не видел этих данных. Для остальных мельтешили обычные цифры. Я углубилась в изучение таблиц неизвестных формул и данных. Объём был большой. Разобраться в неизвестных разработках профессора Сайруса, даже мне, обладавшей третьим уровнем способностей, но при этом имевшей очень скромный опыт, оказалось непросто. Сосредоточенно переставляла пальцами данные и вносила их в основу формулы. Пока голова не начала ныть от напряжения. Поморщившись, выпила воды и прикрыла глаза, стараясь немного расслабиться. «Каас, ты идёшь обедать?» — уточнил Талис. Его мощная фигура появилась внезапно, буквально выросла передо мной, и я в который раз отметила военную выправку мужчины. Мне, проучившейся пять лет в космической академии Луандры, такое было заметно едва ли не с первого раза. «Пойду», — улыбнулась я в ответ. Сбросила все сохранённые данные, закрыла голограммы и поднялась. Мужчина протянул руку, но я рассмеялась и покачала головой. Тал пожал плечами и пошёл вперёд. Эрика, как выяснилось, с нами не пойдёт, заканчивает какой-то эксперимент в лаборатории и пока отлучиться не может. «Ничего, захвачу ей обед», — сказал Талис. Назар и Галина увлеклись экспериментами и попросили и им принести еды. В столовой было немало народа, и нам пришлось стоять в очереди а катал писал кому-то сообщение на лиар. Я проверяла через анализатор еду, опасаясь, что мне не всё можно есть. Часть блюд сразу же отсеялась, но большинство оказалось пригодным в пищу. Когда мы направились к столику, заметили, как атмосфера в зале стала напряжённее. Тише разговаривали, взгляды друг на друга бросали украдкой. И вообще старались вести себя как мыши в норе, при находящемся поблизости коте. Я так удивилась этому, что не сразу заметила Шархата. В неизменной чёрной форме с огненными вспылохами он сидел в отдалении. Спокойный, уверенный в себе мужчина, который не сводил с меня глаз. Стольки вокруг него были пустыми, но Талис, который неизменно следовал за мной, выбрал другое, подальше от Шархата. Спрашивать о причинах такого поведения не приходилось, но неприятное чувство засасало под ложечкой. Вскоре шархат поднялся, отнёс поднос с грязной посудой и покинул столовую. Ариаты как-то разом воспряли духом, выдохнули, и в помещении поднялся привычный шум. За обедом мы с Талисом почти не разговаривали. Он кому-то отвечал полиару, я ела, погружённая в свои мысли. Когда с едой было покончено, и мы вернулись на рабочее место, я ненадолго заглянула в оранжерею. Огромное количество растений... Большинство собранных на ариате, если судить по надписям, скрывали меня от посторонних глаз, давая так желанную передышку. Я побродила по аллеям, собираясь с мыслями и настраиваясь на рабочий лад, и вернулась к работе. До позднего вечера разбиралась с данными, запрашивая дополнительные сведения через Эльзу о некоторых неизвестных мне компонентах. Профессор Сайрус брал составляющие с разных планет, Кое-где предлагал аналоги. Вечером меня набрал Маркус. «Я разобралась где-то с одной десятой», — честно ответила ему. «Ого, Кассандра, я даже не ожидал подобного результата». Маркус искренне обрадовался, глаза у него засияли, хотя выглядел он немного уставшим и потрёпанным. «Формула пока вырисовывается сложная, составлять её буду частями». Я, к сожалению, несмотря на свой дар, пока не вижу у некоторых веществ сходных данных, созналась я честно. "Но это нормально, Кассандра. Мутация может развиваться плавно, а может скачками. Последнее чаще всего связано с эмоциональным потрясением. Происходит всплеск гормонов, и это влияет на способность", пояснил он, оставаясь серьёзным. У Алекс дар интуита шагнул сильно вперёд когда диар оказался в опасности. И тогда-то ярче всего проявил себя Аткат. Делюсь с тобой этим, потому что ты одна из нас, Кассандра. И тебе эта информация может пригодиться, когда имеешь дело с мутацией, могут случаться неожиданности. Спасибо. От такого искреннего и неподдельного участия в его голосе я растерялась. Просто не привыкла, что кто-то проявляет в отношении меня такие чувства. Странно и тепло. Если будут вопросы, не стесняйся обращаться к Асандре, к любому из нас, способных на них ответить. Мягко улыбнулся Маркус. Я ещё раз его поблагодарила, пообещав держать в курсе дел, и мы распрощались. Уже подходя к двери, заметила возле неё огромные контейнеры с продуктами. На оплаченном товаре и доставке стояло моё имя. Задача наставилась на еду, щёлкнуло по голограмме, смотря на отправителя. Шархат Антар. Сдаётся отказываться от его подарка бессмысленно, а предложить вернуть деньги даже опасно. Всё равно не возьмёт. А вот во что выльется наша ссора, сложно и представить. Сработал Лиар. Мой номер, а вдруг захочешь когда-нибудь позвонить и поболтать. Шархат. Я дважды перечитала сообщение, прежде чем осознала сказанное. Даже интересно, как он убедил Маркуса дать ему мой номер. Не то чтобы это большая тайна, но всё же. И главное, что мне со всем этим делать? Думать о происходящем я пока не могла, и поэтому просто взяла и молча стала заносить контейнеры с едой в квартиру. Когда позвонила Иса, я почти закончила. Мы на Ронтаре. Тут же нездоровые заявила Анна. Удачно приземлились. 3 часа провисели на орбите, пока Ронтарцы проверяли все нужные документы только потом, дав разрешение на посадку. Ну и как они тебе? Мрачноватые типы, угрюмые, шкафообразные. В чертах лица проскальзывает что-то хищническое. Создаётся ощущение, что они всё время настороже. То есть всё ещё хуже, чем я думала. Кас, ну ты же изучала биологию. Какими, по-твоему, должны быть мужчины, которым приходится выживать на планете, где полно хищников и ядовитых змей? Хм. Но ты знаешь, в чём самая большая странность? В чём? Я пока не встретила их женщин. Мы поставили лагерь у подножья гор, на саму территорию в горы, где обитает раса, нас не пустили. Эти крылатые тут летают туда-сюда, словно ястребы. Но вот женщин среди них нет. И я буду не я, если не выясню почему. Ох, Иса, не лезла бы ты туда. Это может быть опасно. Подруга нахмурилась, скрестила руки на груди. «Сказ, мы обе понимаем, что рано или поздно ты полетишь на Ронтар. Я знаю, как сильно ты хочешь найти своих родных и узнать о себе хоть что-то. И лучше, когда это случится, ты будешь знать о ронтарцах всё, что можно. Проинформирована, значит, вооружена». Я зябко поёжилась, прикусила губу. «Подруга, конечно, права, но...» «Я переживаю за тебя, просто пообещая, что не станешь рисковать своей жизнью, пожалуйста». «Конечно, не стану». Тут же оттаяла Иса. «Здесь надо действовать хитро и с умом, иначе выпрут нас с этой планеты. И тогда от грома и молний моего научного руководителя меня ничто не спасёт». Я невольно улыбнулась. «А что ещё интересного на Ронтаре?» «Да мы только пару часов назад приземлились. Наши сейчас распугиватели и оповещалки от хищников ставят. Расскажи лучше, как у тебя дела с твоим огненным». «Сложно», — заметила я. «Настолько сложно?» Сегодня он спрашивал, почему я его тогда спасла, на тиру Натаря. «А ты что?» «Что я, Иса? Какого ответа он от меня ждал?» Я тогда и не думала вовсе, просто прыгнула в реку и потащила его к берегу. Теперь понимаю, насколько это было. «Глупо. Шарх. Он же с третьим уровнем способностей. Точно бы выжил и без моей помощи. Физически бы выжил, не поспорю». А психологический кас. Ты же сама говорила, насколько это не просто для одарённых. На себе вот уже испытала, хотя ещё пика в развитии не достигла. Не разве это главное, кас? Ты была с ним искреннее. На мой взгляд, вам давно пора было прояснить этот вопрос. Это хорошо, что мы поговорили, Иса. Тут я не спорю, но есть ещё и но, хмыкнула она. Он практически прямым текстом сказал, что желает не только рабочих отношений. «О-о-о!» Вздохнула, устала, откинула волосы за плечи. «Я боюсь, Иса. Боюсь, что нужна ему на несколько ночей и не больше. Когда охотник настигает добычу, он часто теряет к ней интерес, а я... я останусь с этой вечной болью». «Кас, а ты уверена, что с его стороны нет никакого чувства, кроме желания?» — серьезно уточнила подруга. Он же сказал отношения, а не интрижка, где никто никому ничего не должен после. Я вздохнула. Мне отчаянно после всего того, что произошло между мной и Шархатом, хотелось поверить в невероятное и прекратить все эти метания. Но как же это сложно. Думаешь, стоит рискнуть? тихо спросила я. Думаю, серьёзно отозвалась подруга. Иногда до собственного счастья нам не хватает лишь шага и сделать его не даёт страх. Ты только представь ситуацию, когда этот мужчина достанется другой. «Его там все боятся, как огня», — ответила я, будто и не замечают, сколько он делает хорошего. Подруга хмыкнула. «Ты не боишься, мы это давно выяснили. Я согреваю Сиса от одного его взгляда. Он сегодня принёс мне завтрак, а после при помощи дара на столешнице создал рисунок из огненных роз. Подруга охнула и звонко рассмеялась. "Кас, и после всего этого ты ещё говоришь мне, что его интересует только постель? Вот поверь моему опыту. Мужчины редко стараются так для женщины, когда хотят с ней простого секса". Я покраснела и нервно потеребила локон. "Ты думаешь, у меня, у нас с ним есть шанс? Я думаю, если не попробуешь, какое оно на вкус, твоё огненное счастье". Ты хотела сказать безумие, хмыкнула я. Ну, пусть так. Когда дело касается любви, счастья и безумия, всегда ходят рядом. Так вот, если не попробуешь, никогда не узнаешь. И более того, буду жалеть всю жизнь. Вот именно. Я прикусила губу и задумалась. В последнее время моя жизнь менялась так стремительно, что не было времени остановиться и разобраться в происходящем. И сейчас мне просто хотелось верить своему сердцу. Идти туда, куда оно поведёт, и оказаться в объятиях Шархата. Подруга окликнула меня, и я тряхнула головой, прогоняя все мысли. Иса усмехнулась, явно догадываясь о чём, вернее, о ком я думала. Мы ещё немного поболтали и распрощались. Шархат Антар. Я послушался совета Алекса и заказал для Каз завтрак. Я не ожидал увидеть её такой растерянной от этой заботы. Впрочем, мне подобное тоже не привычно. И я только учусь быть рядом со своей женщиной. Это такое чистое, ненормальное счастье видеть и чувствовать, что тебя не боятся. Не прижимаются к стенам, когда идёшь по коридору. Не сползают под стол, не дрожат так, что разбивают проклятые пробирки. Да разве меня могло не тянуть кas, когда она так доверчива и открыта? когда в зелёных колдовских глазах плещется восхищение и её тонкие пальцы скользят по столу, который я промеччиво разрисовал цветами. Понравилось, надо же. И что-то тёплое и вовсе незнакомое коснулось внутри, согрело. Я осталась со мной даже тогда, когда Маркус отправил меня проверять новые программы для тренировка одарённых. Гала Хартен, инструктор, работавший в Звёздном ветре весьма давно, меня уже ждал. Взгляд как другие, кто выбрался потренироваться в специально оборудованный зал, не отводил. Хотя в прошлый раз, когда я приходил сюда с Алексом и Диаром, ему точно было не по себе. Из-за этого я его уважал. Загружены новые реальности, расширены настройки для природных явлений и добавлены варианты комплексных упражнений с разными уровнями нагрузок. Последнее есть и для женщин. Нар Маркус просил подобрать что-то для Нары и Александра, пояснил он. Думаю, теперь они пригодятся не только для Алекс, заметил я, проходя к панели и открывая голограммы. Об этом мне Нар Маркус уже сообщил, заметил Галахард. Я как раз сейчас займусь доработкой нового комплекса упражнений для Нары и Кассандры. К обеду должен управиться. Если пожелаете, можете на него взглянуть и опробовать. Спокойно смотря на меня произнёс инструктор. Нар Маркос сказал, что вы, возможно, будете помогать Нари Касандре осваивать определённые моменты. Да, уж буду, если Кас попросит. Она гордая, может и не прийти с просьбой. Я-то готов предложить свою помощь. Но Алекс настоятельно советовала не давить на девчонку. И приходится сдерживаться. Идти на встречу словно ботонком у льду по весне который в любой момент грозит рухнуть и погрести под собой. Оставлю вас разбираться с настройками Нар Шархад. Не подозревая о моих мыслях, сказал Галахард. Если возникнут вопросы, обращайтесь. Я кевнул и загрузил первый усовершенствованный уровень, старательно сосредотачиваясь на тренировке. К обеду я опробовал разные комплексы упражнений, выбрав подходящие для себя. Усиленные, потому что не привык иначе писал в программу две дюжины новых реальностей, пока не знаю, что в них загружено. Жизнь показывала, что без тренировок ни один Риад с третьим уровнем способностей долго не выживет. Подумав, попросил всё же Галахарта показать комплекс тренировок, приготовленный для Кас. Риад сделал всё, как просил Маркус. Четыре варианта для физической подготовки, начиная с минимального уровня для новичков и заканчивая усложнённым, с чёткими схемами тренировок и указаниями, при каких условиях можно перейти на следующий. Вторую часть КАС предстояло отрабатывать самой, пробовать работать с энергией. Тут Галлахард мог дать только общие рекомендации, на что опираться и обращать внимание. Слишком разными были способности у таких одарённых. Предусмотреть критические моменты нереально. Пожалуй, я всё же не позволю Кас отказаться от моей помощи. Буду страховать на первых порах. Если будет против, стану хотя бы находиться поблизости. Отправляясь на обед из колкас в столовой глазами смотрел, как она такая хрупкая, немного растерянная, разбирается в меню и проверяет продукты на анализаторе. Скопировал себе список тех, что ей подошли, взял на заметку. Талис старательно провёл её за столик подальше, и во мне заворочался огонь. Ощущение было таким, будто хлебнул кипятка. И он обжёг всё внутри. И я замер и задыхаюсь, не в силах сделать нормальный вдох. Твою ж. Никогда не испытывал ничего подобного по отношению к женщине. А сейчас ревную её к этому мужчине просто уже потому, что он сидит с ней рядом. Что-то говорит, и она порой смеётся. Угрозы в нём я не чувствовал, потому что он никак не пытался перейти границу. Но внутри всё равно всё горело. Я сдерживал огонь, молча наблюдал, как Касс обедает. И в сотый раз за сегодняшний день вспомнил, как Аликс попросила не давить на Касс, дать ей возможность привыкнуть ко мне. А если и проявлять инициативу, то мягкую, не слишком навязчивую. По-моему, я сразу же провалил этот план, когда оставил на её столе распускаться огненные розы. Да и сейчас едва сдержался, чтобы не подойти и не поинтересоваться, как у неё идут дела, не нужна ли помощь. Кто бы знал, как это сложно. И вдвойне сложнее, потому что внутри живёт огонь. И я сгораю в нём от желания сделать касс своей, закрыть и защитить от чужих взглядов. Дать всем понять, что она моя. И если кто сунется и обидит, ему не поздороваться. Но я сижу и молча смотрю на Ка, словя едва ли ни каждое её движение. Поднялся, когда получил сообщение от Маркуса. У нас появился новый заказ. В спину тут же полетело множество самых разных взглядов. Но я не обращал на них внимания, ловил только один. Сомневающийся, тёплый, родной. Встретившись с Маркусом уже вечером, когда выполнил задание, уточнил. «Как Касс, у неё всё хорошо. А сам почему не поинтересуешься?» Алик спросил о недавите, и я старательно сдерживаюсь. Маркус выторщил на меня глаза, словно не верил в услышанное, и после тихо сказал. «Она уже приняла тебя таким, какой ты есть. У тебя тут стервятников, полный звёздный ветер. Я нахмурился». А Маркус теперь уже озадаченно уставился на меня и вдруг рассмеялся. «Я с вами с ума сойду. Сначала Диар отгонил от Алекс всех недовольных. От неё сейчас только роботы-уборщики не шарахаются. Теперь и ты туда же. Ничего, посмотрим мы на тебя, когда сам полюбишь», — отмахнулся я, ни капли не обижаясь на развеселившегося Маркуса. «Как там, Каз?» «Твоя девчонка, Шархат, поразительна. Она уже успела тебя удивить. Она уже успела составить часть сложной формулы, которую закодировал профессор Сайрус. Даже так. Я не смог сдержать улыбки. В касс я не сомневался. Радовался её успехам и немного переживал, что устает от работы. Ты, кстати, с заданием справился на отлично. Спасибо, Шархат. Эти ногцы такие привередливые. Боялся, что подпалю их во время заключения сделки. Не удержался я от подколки. Я бы сам подпалил. Я рассмеялся. С остальными заказами разберёмся завтра. Хорошо. Иди, я уже вижу, что хочется увидеть Касс. Оказывается, иногда приятно иметь дело с менталистом. Маркус закатил глаза и ничего не ответил. Я покинул его кабинет и вскоре выяснил, что Касс уже улетела. Нагнать её флёр не составило труда, но показываться не стала, держался в отдалении. Она устало тёрла виски и зевала, всматриваясь в ночное небо. Полюбовавшись на неё, зашёл в сеть, заказал для неё продукты и готовую еду. Наверняка же не успела об этом позаботиться. Вся ушла с головой в задание Маркуса. Когда Касса вышла из флэйера и покинула крышу, Я неспешно приземлился и, не покидая транспорт, скинул ей свой номер, чтобы был на всякий случай. Ответ от неё так и не пришёл, но на сердце всё равно стало спокойнее. Она в безопасности, и я буду рядом, в соседней квартире. Если что, всегда успею прийти на помощь.